Глава 36. Алекс развернулся на пятках, намереваясь покинуть помещение, когда его взгляд скользнул по монитору, и он замер, боясь поверить в то, что видит. Пять маячков. На экране горели пять подписанных маячков в разных местах карты, которые становились активными только если пилот катапультировался, чтобы потом его могли найти. Рэй Морганд, Гвинет Рассел, Дастин Вуд, Кристофер Коллинс и Александр Райт. А это могло значить только одно, что Жизель успела выбраться из истребителя. Призрачная надежда как будто вырастила крылья за спиной Алекса, лишь бы не было слишком поздно. «Альфред, посмотрите!» — капитан указал на экран. И потекли минуты мучительного ожидания, перешедшие в полчаса, час. Две зеленых точки уже собрались вместе в одном из вертолетов, отправленных за ними. Точка с именем майора была уже во втором вертолете. «Куришь?» Полковник протянул Алексу раскрытую пачку, но тот покачал головой, несмотря на то, что желание взять сигарету было непреодолимым. Но он обещал ей, и значит, сдержит слово. Рядом Альфред Фостер щелкнул зажигалкой, затягиваясь. «Райт!» Голос майора в наушниках оглушил Алекса. «Райт, выдыхай!» Колинс не мог сказать прямо, боясь подставить друга и Жизель, но был уверен, что Алекс поймет его. «Спасибо. И кажется, он не мог больше произнести ни слова. В горле встал ком. Она жива. Она останется с ним. «Ты просил, я сделал. Мы возвращаемся домой». Майор нашел Жизель в одной из узких расщелин недалеко от того места, где взорвались три истребителя, только благодаря цветному куполу парашюта, зацепившемуся за острие оранжево-красных скал. Девушка без сознания висела на стропах. Ей просто невероятно повезло проскользнуть между пиками, не напоровшись ни на один из них. «Понадобилось много сноровки и действительно длинный канат, чтобы, несмотря на всю усталость, майор вместе со спасателем смог спуститься за ней, зависнувшего в воздухе вертолета, и поднять наверх». «Как она?» «Алексу просто необходимо было знать, что с ней все в порядке». «Алекс. Только глухой не услышал бы предупреждения в Тони Коллинза». «Плевать. Все и так уже знают. Говори. Целые. Переломов вроде нет. Но надо делать томографию». Один раз пришла в себя на пару секунд и снова отключилась. Медик говорит, что это нормально. И Алекс рухнул бы на пол от облегчения, если бы крепкая рука Альфреда Фостера не поддержала его, сжав плечо. «Теперь у нас обоих будет шанс сказать ей, как сильно мы ее любим. Не знаю, как ты, капитан, но я обязательно им воспользуюсь». Меньше чем через полчаса Алекс стоял на вертолетной площадке возле медсанчасти и вглядывался в небо. Два вертолета приземлились практически одновременно, и капитан тут же помчался к выходящему из одного из них Коллинзу, слегка пригибающимися от ветра, создаваемого все еще работающими лопастями. У него на руках лежала Жизель, которую он тут же бережно передал другу. «Лиса!» Капитан прижал ее к себе и зажмурился. Бледная, вся перепачканная, с глубокими ссадинами и кровоподтеками на лице, но живая. Она дышала глубоко и размеренно, как будто спала. «Кажется, теперь тебе должен я минимум жизнь». «Иди, нужно ее осмотреть и привести в чувство». Майор похлопал другу по плечу. «А с долгами мы как-нибудь потом разберемся». Уже ночью Алекс сидел в темной больничной палате на соседней от жозель кровати и не спускал с девушки глаз. Ее полностью проверили на наличие травм и кровоизлияний. Все было в порядке». Но она до сих пор так и не пришла в себя. Сильное эмоциональное потрясение и усталость организма от перегрузок и перепадов давления. Ей просто нужен отдых. Так сказала доктор Харпер. И Алекс готов был ждать сколько угодно, сидя здесь в ее палате и охраняя ее сон. Входная дверь тихо скрипнула, и послышались тяжелые шаги. «Я так давно не видел, как она спит». Альфред Фостер присел на краешек кровати дочери и погладил ее по голове. «Такая взрослая. Мы потеряли столько времени». Алекс молчал, наблюдая за рукой с нежностью перебирающей рыжие кудри, а в воздухе между мужчинами витало напряжение. Через время Альфред покачал головой своим мыслям и все-таки заговорил. «Капитан, Алекс, могу я так тебя называть?» «Да, сэр». «Как я понимаю, ты знаешь, что между нами с ней произошло?» Полковник посмотрел на Алекса, дожидаясь, когда тот кивнет в ответ. «Поэтому я хотел бы объяснить тебе, почему тогда я поступил так, как поступил». Было видно, что мужчине тяжело дается эта откровенность. «У меня был сын, Алекс, а у Жизель был брат. Его звали Коул. Она говорила, что одна в семье». Полковник тяжело вздохнул. «Она не помнит его. Не помнит о нем». Кол погиб, когда ей было десять, а ему 21, так же, как Жизель сейчас. Алекс перевел пораженный взгляд Жизель на ее отца. «Это стало шоком для моей девочки. Теплота, с которой Альфред говорил о дочери, никак не вязалась с его суровым внешним видом. Она была слишком привязана к брату, несмотря на то, что тогда он уже окончил академию в Колорадо-Спрингс, только-только поступил на службу». и виделись они редко, но они оба болели небом. Конечно, в этом моя вина. В силу профессии и невозможности проводить слишком много времени дома, я старался как можно чаще брать их с собой. Невозможно было не влюбиться. Так она всегда говорила. Алекс улыбнулся, вспоминая эту ее фразу. Жизель говорила так про небо и про него самого. Когда Коул погиб... Альфред на мгновение задержал дыхание. Воспоминания все еще причиняли боль. Она страдала несколько месяцев, замкнувшись в себе. Увидала на моих глазах, а я ничего не мог сделать. Только смотреть, как мучится мой ребенок. Врачи разводили руками. Потеряв сына, я терял и дочь. «Я понимаю, что вы чувствовали. У меня у самого есть сын. И я не представляю, как бы я пережил, если бы...» Алекс не стал заканчивать фразу. Даже думать об этом не хотелось. «Это страшно. Мы с Кристин, моей женой, были в отчаянии и утратили всякую надежду. Но однажды утром Жизель просто прибежала к нам в комнату, раздвинула шторы, как часто делала раньше, и дала мне полный отчет о погоде за окном. «Папа, мы сегодня будем летать?» И засмеялась. Мы были счастливы, что она, наконец, пришла в себя». Только спустя время, когда она нашла альбом с фотографиями и спросила, что за парень стоит рядом с ней, мы с женой поняли, что что-то не так. Альфред несколько раз провел ладонями по лицу, как будто пытаясь стряхнуть с себя тяжелые картины прошлого. Ее мозг просто заблокировал воспоминания, причиняющие столько боли, когда понял, что не справляется с ней. Так сказали врачи. И нам пришлось перестраивать свою жизнь, убирая все намеки на Коула. стереть собственного сына из жизни, как будто его никогда и не было. Но ему было уже все равно, а я должен был позаботиться о дочери, ведь дороже нее у меня ничего не осталось. Даже в практически полной темноте Алекс видел, как дрожали руки полковника, когда он обхватил лежащую поверх одеяла ладони Жизель. «Я не мог запретить ей летать со мной», Стоило только отлучить ее от неба, как она снова затухала, начинала плакать по ночам. Да и врачи говорили, что уже Зель должна быть точно такая же жизнь, как была до. И я корил себя за то, что с каждым днем все больше подпитываю ее любовь к полетам. Я знал, что когда-нибудь она захочет стать настоящим пилотом и летать на истребителе. Как я, как Коул. Ведь пассажирские самолеты ее совершенно не интересовали, хотя и про них она много знала. Так и произошло. Она захотела учиться, получить звание, летать. А я не мог этого допустить. Я боялся, что потеряю и ее. Знал, что если не позволю ей поступить в Колорадо, она возненавидит меня. Но, по крайней мере, будет жива. Пусть так. Пусть я никогда ее больше не увижу, но моя девочка останется на земле. Я не учел только одного, что она невероятно упряма, на выдохе произнес Алекс. Рассказ Альфреда поразил его, заставив по-новому посмотреть на ситуацию. «Абсолютно точно. И добьется всего, чего захочет». В голосе полковника звучала явная гордость. «Интересно, в кого бы это?» Альфред тихо рассмеялся. «В ней больше от меня, чем мне бы хотелось». «Вы не собираетесь рассказать ей правду?» «Я не знаю, стоит ли вскрывать старые раны. Сейчас...» Полковник перевел взгляд с дочери, от лица которой не мог оторваться, на Алекса. «Как я понимаю, она счастлива. Она знает, что в ее жизни не хватает чего-то важного. Капитан вспомнил их рождественский вечер. И ее это тревожит. Может быть, когда-нибудь я соберусь с духом, но сейчас я не готов причинить ей новую боль после того, что уже сделал. Зачем тогда вы рассказали это все мне?» «Кажется, она сказала, что любит тебя. Не то, чтобы я одобрял это». Полковник улыбнулся Алексу. «Но и она уже не маленькая девочка. А ты теперь часть ее жизни. Может, если вдруг она позволит, мы с Кристин тоже сможем стать снова ее частью. И я не думаю, что Жизель понравится, что ты ненавидишь и презираешь меня. Хватает того, что я сам себя ненавижу». Мужчина встал, поцеловал Жизель в лоб и направился в сторону выхода. но вдруг остановился. Тогда на месте падения Боинка это же была она? Да, сэр. Я знал, что мне не могло показаться. Ее бы я ни с кем не перепутал. Она никогда не простит меня, да? Она уже давно простила. Алекс был в замешательстве от того, что этот сильный, уверенный в себе мужчина сейчас задает такие вопросы ему, человеку, которого видит второй раз в жизни. Но в своих словах капитан был полностью уверен. Жизель боится, что это вы ее не простили, что она вас разочаровала. Боится, что вы никогда не примете ее выбор. Бедная моя девочка. Альфред окинул ее полным нежности взглядом. Как же тяжело ей пришлось из-за меня. Мужчина хотел снова вернуться к постели дочери и никогда не уходить от нее. Но его время с ней прошло. Береги ее, капитан Александр Райт, и не потеряй. иначе будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. И дверь за ним закрылась с тихим щелчком. — Я знаю, сэр, знаю. — Ал, тихий голос Жизель постепенно выдергивал его из сна. — Алекс! Лиса, ну зачем так рано? Выходной же! — пробурчал капитан в подушку, и девушка едва слышно рассмеялась. Алекс попытался обнять ее, но нащупал лишь воздух над узкой кроватью и нахмурился, но тут же, вспомнив, где находится и что произошло позавчера, распахнул глаза. Жизель проспала почти двое суток, за которые он успел окончательно извести себя и достать доктора Харпер, который только и твердил, что это нормально. «Лиса». Скатившись с жесткого матраса, Алекс рухнул на колени рядом с ее кроватью и погладил бледную щеку девушки. «Черт, Фостер, ну сколько можно спать? Простите, сэр». Ее губы дрогнули в едва заметной улыбке. «Алекс, что это?» И нежные пальцы прошлись по волосам над его виском, трогая серебряную прядь. «Напоминание о твоем безрассудном поступке». Серые глаза Жизель наполнились слезами, и Алекс поймал ее руку, прижимая к губам. — Эй, все в порядке. Подумаешь, маленький кусочек седых волос. Нашла из-за чего так расстраиваться. — Прости. Капитан шумно выдохнул и опустил голову на кровать, пряча покрасневшие глаза. Больничный матрас практически заглушал его голос. — Просто никогда так больше не пугай меня. Жизель положила руку на его голову, перебирая волосы. «Не могу ничего обещать. Такая уж у нас работа». Из груди Алекса вырвался хриплый смешок, а в следующую секунду он услышал испуг в ее голосе. «Работа». «Алекс, тебя же не уволили?» Жизель подскочила в кровати и застонала. Все тело болело и было как будто чужое. В глазах заплясали звездочки. «Тише, тише». Сильные руки уложили ее обратно на подушку. «Не уволили». А ты теперь официально состоишь на службе в ВВС США, так что мы можем больше не прятаться. Позже. Он скажет ей позже, что вчера на совете его на три года отстранили от преподавания и курирования курсантов. Это неважно. Не такая уж и большая цена за то, что теперь в его жизни есть она. Да и он все еще оставался на воинской службе. Не представляю, как это не прятаться. Ну, например, никто не посмотрит коса, если вдруг ты коснешься меня». «Или улыбнешься, или назовешь по имени, или, если соберешь свои вещи, переедешь ко мне». «Алекс, ты что?» Жизель смотрела на него во все глаза, пытаясь понять, не послышалось ли ей. Капитан неуверенно улыбнулся. «Я бы очень хотел, но пойму, если ты не захочешь». «Ох, заткнись, Райт, и поцелуй же меня уже наконец». Жизель отпустили из больницы на следующий день. И, выйдя из медсанчасти, они с Алексом, уже свободно держась за руки, направляясь к жилым корпусам, чтобы собрать вещи Жизель. Но она вдруг остановилась, как вкопанная, увидев высокого седого мужчину, шедшего широким уверенным шагом к ожидавшей его машине. «Папа!» Девушка шагнула за плечо Алекса, сильнее сжимая его руку. Ее расстроило то, что отец так и не зашел к ней. Она надеялась, что после того, что произошло, Может быть, он захочет поговорить с ней? Иди к нему. Капитан сделал шаг в сторону, выводя ее вперед. А если он не захочет, что если? Он любит тебя и даже сильнее тебя боится, что ты оттолкнешь его. Так что просто сделай шаг к нему навстречу. Жизель на мгновение задумалась, благодарно сжала пальцы Алекса и, собравшись, с духом побежала к машине. «Папа!» Мужчина обернулся, открывая дверь, и, замерев на мгновение, тут же двинулся ей навстречу, чтобы в следующую секунду уже крепко обхватить руками взлетевшую в его объятие Жизель. «Папа, прости меня!» Слезы ручьем текли по ее щекам. «Это ты меня прости, мандаринка!» Альфред гладил ее по голове, положив подбородок на макушку дочери и покачивал из стороны в сторону, как будто баюкая. «Папа!» все хорошо. Теперь все будет хорошо. Полковник посмотрел на стоявшего в стороне Алекса и благодарно улыбнулся ему. Тот кивнул в ответ. «Я видел, как ты летаешь, малышка, даже лучше, чем я. Это неправда, ты самый лучший». Жизель сильнее прижалась щекой к груди отца, вдыхая такой родной и давно забытый запах, снова чувствуя себя маленькой девочкой. Альфред поцеловал ее в макушку и отодвинул от себя, заглядывая в глаза. Я горжусь тобой, Жизель, и всегда гордился. Ты самое лучшее, что когда-либо случалось в моей жизни. Мужчина стер слезы с ее щек и снова прижал к себе. Всегда помни об этом.